Глава седьмая. Бескаравайный и Павлов. Владимир Бескаравайный имел уже четыре года милицейского стажа. В милицию он пошел сразу после армии, подумывал об этом еще со школьных лет, взяли после демобилизации. Но карьера шла плоховато. Хотя в этом году двадцать пять стукнуло, он был все еще сержант. Конечно, потому что образование у него десять классов. Ещё молодец, что 10 закончил, не ушёл после восьмого. Мать настояла. В милиции тоже заставляли учиться. Ну, в милицейскую школу он не пошёл. Это в Ворск ехать надо. Как многие его сослуживцы, бескровный поступил в ПСКИ пединститут. Во-первых, высшее образование, во-вторых, это БЭ, где он всё и всех знает. То есть учиться особо не придётся. Так оценку поставят. В общем, почти так и шло. Хотя попадались иногда среди преподавателей особо вредные, которые требовали учёбы, как они Владимира достали. Сегодня он дежурил в участке. Происшествий не было. Дремал полусидя на диване, голову положив на жёсткий валик. Думал о недавнем убийстве. Семёнову эту он знал, известная в бы семье К тому же они были соседями, через дом. С Андреем Семёновым, сыном её, он в одной школе учился. Правда, тот старше был значительно, уже школу окончил, когда Вовка младшеклассником бегал. Вроде нормальный был пацан. Кто ж Семёнова мог убить? Говорят, довольно строгое была со студентами. Мысли Владимира перескочили на собственную учёбу. Сам он учился, слава богу, не на математическом. пошёл на факультет русского языка и литературы рассудил тат читать писать он умеет а что там ещё нужно но некоторые преподаватели придирались ладно сдаст как-нибудь куда они денутся всё же он не верил что убил студент из-за оценок чего там убивать здесь подход надо найти а не убивать а убила скорее всего кикимора в городе уже поговаривают на эту тему Я от старух на рынке слышал, а главное, дети, которые колядки пели, сразу на Кикимору подумали. На допросе так и отвечали. Она стояла возле кресла, что-то выпрашивала у Ольги Васильевны или, может, просила о чём-то. Это была Кикимора. Мы вначале подумали, что ряженый, а когда запели колядки, она схватила лампу и как стукнет Ольгу Васильевну по голове. Кикимора это была. Про Кикимору-то и сказать начальству нельзя. Засмеют. Майор Павлов никогда в версию с Кикиморой не поверит. А Бескаравайный верил. Его самого один раз домовой душил. Было дело. Маленький такой, а настырный. Вцепился в горло. Владимир проснулся, конечно, сбросил с себя домового и опять заснул. Выпил прилично накануне. Так спать хотелось. К 9 пришёл майор Павлов. У Бескаравайна со всеми были хорошие отношения и с Павловым тоже. Хотя Павлов и этот Алексей Иванович был человек непростой, с гонором человек. Редко-редко когда выпьет на праздник с коллективом, да и разговоры посторонние не ведёт, только о работе. До полковника метит дослужиться, так о нём говорили. Важный, больно Бескровайный и тут не возражал. Важный так важный, тем более действительно Павлов ему начальство. В 9 сержант Бескровайный доложил майору, что дежурство прошло без происшествий и собрался уходить. Майор уже бумаги свои из сейфа успел достать, писал что-то, но сержанта от двери окликнул. Подожди, Владимир. Ты же на улице Победы, недалеко от Семёновой живёшь, спросил майор. отложив бумаги и наливая в стакан воды из графина. Ну, недалеко, через дом. Что ты можешь сказать про её соседку, Тамару Казадаеву? Без каравайной пожал плечами. Обыкновенная тётка, как все, пенсионерка. Живёт давно в этом доме, с конца 20-х. Работала на мелькомбинате раньше. Муж погиб в Отечественную. Больше замуж не выходила, как и Семёнова. Дочка у ней пединститут наш закончила, учительница в пятой школе. А муж дочкин работает в пединституте. Он в Ворске учился, физику преподаёт. Живут они отдельно от неё, в общежитии института. Ему там комнату дали. Это правда, что Казада его с Семёновой дружили? Ну, не ссорились, по крайней мере, точно. Не слышно было, чтоб ссорились. Может, и дружили. Не, чтоб убила она, это вряд ли. Я уж понял, к чему вы клоните. Понял, не понял. Я ни к чему не клоню. Я вообще, если хочешь знать, склоняюсь к тому, что это мужик был. В женскую одежду переоделся. Все свидетели отмечают, что уж очень нескладная женщина, на мужика больше похоже. От того и нескладная, что кимора. Что? Майор Павлов аж поперхнулся водой. Он пил в это время. Владимир Ты бабские глупости хоть не повторяй. Это что за суеверия дурацкие? Ты советский милиционер, комсомолец, тебе стыдно должно быть. Да я что? Я пошутил просто. Смутил себе с каравайной и дёрнул её его нелёгкое. Зачем сказал? Ведь реакцию Павлова заранее знал. Такие глупые шутки тебя не украшают. Товарищ майор, я думаю, честно сказать, что это случайное нападение было. начал выкручиваться безкравайный то ли баба, то ли мужик пьяный, без царя в голове, зашёл по пьяни сам не зная зачем. Может, украсть хоть что думал, а может просто чтобы накормили ради праздника. А когда дети пришли, испугался, да и убил. И чего же он детей испугался? Ну, дети же свидетели. Может, Семёнову ему пригрозило чем? Достал он её уже к этому времени просьбами. То поесть, то денег дай. А почему именно к ней зашел? Откуда он взялся вообще, мужик этот? Так с вокзала. Вокзал же рядом, там кто только не ходит. Майор поставил стакан на стол. Ладно, будем разрабатывать и эту версию. Приезжий с вокзала зашел по пьяни. Ну и Казадаеву с семейством проверить надо. Проверку Казадаевой тебе поручаю. Ты сегодня отоспись после дежурства, а потом с соседями поговори. Не в форме допроса, а так, по-соседски. Ну ты знаешь, тебя учить не надо. Бескровайный сделал преданно смущённое лицо, сказал: "Всё узнаю, Алексей Иванович, завтра доложу". А сам подумал: "Правильно, чего меня учить? Уж с соседями поговорить я получше тебя могу". И пошёл домой отсыпаться.